Глава 26. Мелодия посреди пламени. По пути домой моя мама прогуливалась, болтая с девочками из Союза поклонников. Вокруг было уже темно и безлюдно. «Миссис Забелла». Услышав, как её кто-то окликнул, мама обернулась. Там стояла Эмилия. «Добрый вечер, мисс Эмилия. Два ученика из класса попали в финал. Великолепно, не правда ли?» Сказала мама. «Да, большое вам спасибо». «Я очень горжусь ими обоями». Эмилия улыбнулась. В её выражении лица чувствовалось нечто тёмное. «Вы здесь живёте, мисс Эмилия?» «Нет. По правде говоря, по правилам. За день до финала мечей игроков нужно сдавать на хранение. Вот я и поспешила догнать вас». Девушки из союза поклонников насторожились. «Разве было такое правило?» «Не знаю». Тихо переговаривались они между собой. «Вот оно как. А я не знала. Вы хотите передать его на хранение членам администрации турнира?» Спросила мама без малейшего намёка на осторожность. «Верно. Так делается, чтобы не было подмены меча. Но на самом деле это лишь формальность». «Хм, всё ясно. Целемилий мой меч. Она хочет с ним что-то сделать или сломать?» «Хорошо, я всё поняла. Ну тогда я сама передам его членам администрации, чтобы не напрягать вас, учитель». «В этом нет необходимости. Да и всё равно я возвращаюсь в академию». «На самом деле я тоже кое-что забыла в академии. Пойдёмте вместе». Мама приветливо улыбнулась. Эмилия выглядела немного растерянной. Но ну, здесь что-то не так. Я просмотрела все правила турнира, но там нигде нет никаких пунктов о том, что за день до финала меч нужно сдавать на хранение. Там написано, что каждый сам несет ответственность за свой меч». Мама продолжала улыбаться. Должно быть, она совсем не подозревала Эмилию, но в то же время и не верила ей на слово. «Если она выяснила, кто такой повелитель демонов, то должна добраться и до информации о фракции императорских семей и единства» и должна знать, что Эмилия является членом императорского рода. «Пойдёмте. Правила правилами, но мне нужно убедиться, что все сделают как положено». Эмилия не показывает виду, но в душе она наверняка растерялась. На первый взгляд кажется, что мою маму легко одурачить, но в человеческом обществе обманывают гораздо чаще, чем в демоническом. Причём до такой степени, что если взять условную инструкцию какому-то товару, у вас только от одного взгляда на тонкости, описанной в договоре разболится голова. Люди очень раздражают своими стандартными процедурами, и, видимо, это не изменилось даже по прошествии двух тысяч лет. Нет, скорее даже усугубилось. Даже если она доверяет ей, то всё равно проверят просто на всякий случай. Похоже, что Эмилия немного недооценила здравый смысл человеческого общества. Впрочем, из-за созданной мной стены демоны почти никак не взаимодействовали с людьми, так что тут ничего не попишешь. «Вот незадача», — сказав это, Эмилия схватилась за ножны мечи из домантового железа. «Мисс Эмилия, прошу вас, мисс Изабелла, отдайте мне этот меч. А иначе мне придётся причинить вам боль». Изо всех сил потянув за рукоять, мама вытащила меч из ножен. «Уверены? Если вы не послушаете меня, вам придётся умереть вместе с мечом». В ладони Эмилии появился магический круг, из которого явился гузгом. Но мама всё равно не отпускала меч. «Жечь ли мне ваше поганое тело этим пламенем за то, что пошли против императорских семей, родив этого нежеланного ребёнка?» Крупное тёмно-красное пламя мощно воспылало и, обернувшись огненным шаром, обрушилось на маму. «Прошу вас, матушка, бегите!» Восемь членов Союза Поклонников одновременно развернули антимагию. На мгновение показалось, что магическая стена защитила их от Гуцгама, но в следующий миг она моментально сгорела. «Ка!» Охваченные яростным пламенем девушки из Союза Поклонников рухнули на землю, хотя благодаря антимагии они и выжили, но заработали себе сильные ожоги. «Девочки!» Закричала моя мама. «Зачем вы их так, мисс Эмилия? Они ведь ваши дорогие ученицы, разве нет?» «Нет, грязные полукровки. Вовсе никакие не ученицы. а Лишь попорошайки, умоляющие меня обучать их». Улыбка на лице Эмилии была отнюдь недоброй. «Может, вы все-таки отдадите мне меч? Почему вы так поступаете?» «Почему?» «Молю вас не спрашивать о таких очевидных вещах. Мой старший брат Крут Людвилл – мечник, представитель фракции императорских семей». Его силу почитают больше кого-либо, и у него самое благородное сердце. Так что нет прощения этому отбросу, Аносу Валдегоду, за то, что подло разгромил его. С какой стати должна молча смотреть, как он выходит на арену в финале?» Честно и откровенно сказала Эмилия. Анасик сражался честно. Ваш брат бы точно не обрадовался, узнать, что вы наделали». Эмилия озлобленно взглянула на мою маму. «Слово «честно» присуще только членам императорских семей. В селе Аносу Валдигода нет никакого благородства». Насколько бы велика она ни была, его сила низкая и подла. Нет ему прощения за то, что он победил члена императорской семьи настолько подлой силой. А вам не кажется, что сломать меч Анасика, чтобы он не мог участвовать в финале, неподобающий поступок? Раз уж говорите о благородстве императорских семей, то и поступайте по совести. Вы заблуждаетесь, миссис Изабелла. Императорские семьи не поступают по совести. Что есть правильные по совести, определяется по поступкам императорских семей. А высокомерно говорить нам, чтобы мы поступали по совести значит критиковать императорские семьи». В руке Эмилии появился Густом. Чтобы его отразить, девочки развернули антимагию. «Матушка, бегите!» Восемь девушек из Союза поклонников стали, терзаемые своими ожогами. «Ни за что! Я останусь вместе с вами!» «Если мы сейчас снимем антимагию, Густом вас сожжёт! Прошу вас, бегите так далеко, как можете! Уверен, господин Анос обязательно придёт!» «Но ведь вы умрёте, если вас подожжёт таким пламенем!» «К тому же на вас уже живого места нет! Одни ожоги!» Эмилия вложила в заклинание больше магической силы. Густам стал вдвое больше и продолжил расти. Антимагия Союза Поклонников ни за что его не сдюжит. Настолько безнадёжно колоссальной была разница в магической силе. Но девочки улыбались. «Не переживайте, нас восемь, а она одна!» «Хм, что-то я только что малость очканул!» «Эй, ты чего это стиль речи господина Анна спародировала?» «Так ведь это и есть магия поклонников!» «Подражая стилю речи господина Аноса, можно должить у него одну стомиллионную часть силы!» «А такая магия существует? Если мы воспользуемся одной стомиллионной частью его мощи, то с лёгкостью победим я!» Несмотря на критически опасную ситуацию, они шутили, пытаясь успокоить мою маму. «Уходите отсюда скорее, матушка! Мы не сможем биться всерьёз, пока вы находитесь здесь!» Мама тут же им кивнула. «Я кого-нибудь позову! Дождитесь меня!» Она взяла меч и побежала и все всё-таки я совсем не понимаю, о чем вы думаете», — сказала Эмилия, словно выплёвывая эти слова. «Я не понимаю, чего вы хотите этим добиться, ведь вы даже выиграть и время не сможете. Вас нет ни знатности, ни силы, ни мудрости. Вас можно описать лишь одним словом «дуры».» Эмилия выпустила густом со второй руки. «А вот и не бесполезно! И никакие мы не дуры!» — сказали они, словно самим себе. «Мы защитим то, что дорога господину Аносу! Мы защитим...» «Погнали, девочки!» Союз поклонников объединил силы и развернул антимагию в полную силу, однако Густом с правой руки Эмили запросто спалил её дотла. Уклонившись от удара, разбежавшись в разные стороны, они взяли в руки копья, созданные Айрисом, и все разом ринулись на Эмилию. Нота выпустила Густам с левой руки во все стороны. Девушек охватило пламя и разбросало в разные стороны. «Ха!» «Я ведь сказала, что вы даже время ей не выиграете!» Моя мама до сих пор была в поле зрения Эмилии. В ее руке появился густом, и если она выпустит его, моя мама никак не сможет от него уклониться. В этот момент послышалась тихая мелодия. «Ты слаб, а я могуч!» Они запели, девушки из Союза Поклонников, лежащие на земле. «Сокрушу я вмиг тебя!» Пошатываясь, они вставали, но едва ли у них остались силы сопротивляться, Эмилия могла их просто проигнорировать. «Ты слаб, а я могуч!» А лицо Эмилии все перекосило. «Не могли бы вы прекратить?» Сказала она низким голосом. Еще одна девушка из Союза встала. «Легче легкого!» «Вы что, не поняли? Я сказала, прекратите!» Выкрикнула Эмилия, словно больше не в силах терпеть. Эмилия подожгла одну из Союза гузгамом, но она продолжала петь, даже охваченная пламенем. «Прими же великий меч благородного господина Анаса!» Они словно пытались отвлечь на себя Эмилию пытаясь выиграть хоть немного времени. «Танцуй, добыча! В постели под названием арена!» Оставшиеся семь девушек бросились на Эмилию прямо как есть с голыми руками, без какого-либо оружия. «Сильнейшей магической силой великий меч владыки Аноса оплодотворив!» «Кому говорю, прекратите!» Девушки загорелись, но петь не перестали. «За один выстрел, крепкий мужик!» Еще одна девушка рухнула. «Если они будут петь, она будет сжигать их!» и тем не менее они лишь пели все громче и громче. «Оплодотвори! Оплодотвори! Оплодотвори!» Задыхаясь и бессиленно, они продолжали петь. «Ты снизу, а я сверху!» «Вы снизу! Вы под императорскими семьями! Перестаньте петь эту заносчивую песню! Вы критикуете этим императорские семьи!» Окончительно выйдя из себя, Эмилия сжигала девочек, используя магию. «Сокрушу я вмиг тебя!» Девушки падали на землю одна за другой. «Ты слаба, я могуч!» Их осталось всего две. «Успокойся!» И, наконец, гузгом спалил последнюю из них. «Давай, Борис, прими же Великий Меч!» Продолжал звучать её мучающийся голос в огне. «Вы вынудили меня потратить на вас лишнее время!» Эмилия цикнула. «Почему же до вас все никак не доходит, что это бесполезно? Хотя, чего я удивляюсь, вы же полукровки!» Она использовала флесов взмыло в небо. «Умрите!» Гузгом ярко воспылал, и в один миг настиг мою маму, а затем в том месте поднялся огненный столб. Эмилия приземлилась на землю и громко засмеялась. Наконец-то мне полегчало. Отослать, что ли, труп тому непригодному? Она зашагала чуть ли не в припрыжку. Ха, смотрю, ты в необычайно приподнятом настроении. Что-то хорошее произошло. Она резко остановилась и впилась глазами в мою спину. «А, Настик!» Я телепортировался из магической клиники к и выступил в роли щита для мамы. «Мама, ты ранена?» «Я в полном порядке», сказала она, спрятав пальцы за спиной. На них были легкие ожоги, я не смог защитить её из-за того, что прибыл в самый последний момент. Исцелив её ожоги Энтом, я повернулся к учительнице. «Эй, Эмилия!» Я сделал шаг в её сторону, хотя между нами было ещё приличное расстояние, Она, словно испугавшись, начала решительно отступать. Я снисходителен, не припоминая у себя вспышек гнева до перерождения. Я прощал балованов, которые пытались вертеться вокруг меня, как назойливые мухи, если они исправлялись в поведение. поведении. И не думал, что придётся заставлять себя сдерживаться, чтобы не предаться мелочному гневу. Я взглянул прямо на Эмилию. И интересно, какое у меня сейчас было выражение лица. Я даже сам вообразить этого не могу. Однако, судя по всему, я сильно заблуждался произнес я, сделав ещё один шаг. Мне показалось, что мой голос звучал куда бессердечнее, чем я рассчитывал. «Нет тебе прощения, Эмилия!»